Глава двадцать вторая. Телефон Павла не отвечал. Связь с иновремянами прекратилась сразу после того, как друзья, нарушив запрет, нанесли визит в особняк Чургина. Это могло означать все, что угодно. Слишком мало им было известно доподлинной информации об особенностях деятельности иновремен, об их психологии, матировках, принятия тех или иных решений. Но до случая с нарушением запретного красного знака подтвержденного прямым указанием Павла, связь никогда не прерывалась, и теперь им лишь оставалось ждать новых неприятностей. Хорошо, хоть присланная и аппаратура работала без сбоев. Это позволило им без происшествий покинуть коттедж Чургина и добраться до своей укрепленной городской базы. Сразу по прибытии Сергей приказал отдыхать всем участникам недавних событий. А сам, вместе с неутомимым Алексеем, отправился в комплексную лабораторию, созданную совсем недавно в подвальном этаже здания. В экономии средств не было необходимости, а у московских дилеров иностранных фирм можно было закупить любые лучшие на сегодняшний день приборы, были бы деньги. Новыми сотрудниками, нанятыми с помощью Наташи, здесь был создан технический отдел, оснащенный оборудованием, которому мог бы позавидовать любой исследовательский институт столицы. Заправлял этим научно-техническим раем профессор Андреев, бывший зав. аналитической кафедрой, принадлежавшей некогда проданному с молотка Институту аналитики и прогнозов. Этого стремительного сухощавого человека с небольшой клинообразной бородкой, которая делала его похожим на давно исчезнувшие древние экземпляры московских профессоров, рекомендовал Наташе Ник Маленький. Ему не раз приходилось обращаться в Институт Андреева с различными проблемами, возникавшими в работе ФСБ в те годы, когда он там работал. Штат чистильщиков постоянно расширялся, и теперь уже Сергей не контролировал лично каждое новое назначение. Кадровые вопросы полностью перешли к Наташе и Нику маленькому. В конце концов, даже недоверчивый Алексей перестал возмущаться, встречая в коридорах наземной базы новых, незнакомых ему раньше сотрудников. какой-то мере его успокаивало лишь твердое решение Сергея не открывать никому из новичков даже самого факта существования их основной подземной базы. В научном отделе пахло озоном и характерным запахом разогретой пластмассы, который всегда распространяет новое, недавно включенное в сеть оборудование. Трудно было предположить, что его просторные лаборатории, разделенные по направлениям исследований, уместились в одном полуподвальном этаже здания. Но Андреев, изголодавшийся за долгие годы на скудном институтском бюджетном пайке, проявлял чудеса изобретательности и создал здесь хорошо оснащенный научно-исследовательский центр, способный решить практически любую задачу, возникавшую в процессе работы Стройинвеста. Единственное, что огорчало Андреева, так это урезанный штат, в расширении которого по строгому распоряжению Сергея ему пришлось уменьшить свои аппетиты, удовлетворившись всего двумя лаборантами и одним техником, компенсируя собственное огорчение новыми дорогостоящими закупками оборудования. Новые люди по-прежнему оставались их главной головной болью. Сергей понимал, что, несмотря на все предосторожности о незаконной деятельности созданной им организации, властям станет известно тем скорее, чем больше новых людей появится в стенах этого здания. Все время приходилось балансировать между опасностью разоблачения и необходимостью увеличивать штат сотрудников, чтобы быть в состоянии решить те амбициозные задачи, которые были положены в основу деятельности команды чистильщиков и которые усложнились во много раз с тех пор, как его организация фактически была перенаправлена против иновремян. Андреев ждал Сергея в дверях своей личной лаборатории, отделенный от остальных помещений стеклянной перегородкой, и не скрывал ни удовлетворения неожиданным визитом начальства. Он стоял, загородив проход своей сухощавой фигурой и уперев руки в бока, всем своим видом выражал непреклонную решимость воспрепятствовать вторжению в его святая святых. Все последнее время Андреев пытался наладить хотя бы видимость плановой работы подчиненного ему отдела. Но задачи каждый раз возникали совершенно непредвиденные. и, как правило, не связанные друг с другом. Вот и на этот раз Сергею пришлось огорчить своего излишне пунктуального профессора. Впрочем, выслушав рассказ Сергея, он тут же забыл о собственных амбициях, целиком увлекаясь вставшей перед ним нестандартной задачей. За эту способность загораться от каждой новой загадки Сергей больше всего ценил Андреева и прощал ученому его сложный в общении характер. Профессор достал из ящика стола очки, в которых он обычно не работал и в которых он, по глубокому убеждению Сергея, вообще не нуждался, но всегда использовал, когда ему приходилось сталкиваться с неожиданной или нетрадиционной проблемой. Возможно, жесткие дужки помогали ему лучше сосредоточиться. Андреев, посвященный во все предыдущие открытия Сергея, связанные с иновремянами, немедленно погрузился в исследование добытого в коттедже Чургина металлопластикового насекомого, И его уменьшенных собратьев. «Это может занять некоторое время», — пробормотал он, метнув в сторону Сергея недовольный взгляд и уже понимая, что избавиться от присутствия начальства ему не удастся. «Ничего, я подожду». Через пару минут, когда Андреев, зажав странный объект специальными держателями на репарционном столе, вооружился ланцетом и собирался приступить к вскрытию, шеф, возникший у него за спиной, произнес. «Вы уверены, что это следует делать?» «Мы не лишимся единственного укрупненного экземпляра». Вмешательство в его дела окончательно вывело Андреева из себя. «Вы собираетесь хоть что-то узнать о своей находке? Или вы полагаете, что я должен исследовать только ее оболочку? Вас интересует, что она собой представляет, или для вас только важен ценный экземпляр, который следует сохранить во что бы то ни стало, а затем поместить в музей? Хорошо, профессор, простите, я не буду больше вмешиваться». Учтите только, что еще недавно это был живой, активно действующий объект. И самое важное для нас — установить причину его гибели. Сергей сам не до конца понимал, почему это так важно. Какая-то ниточка отсюда тянулась. Какой-то небольшой надеждой веяло от нее в той постоянно ухудшающейся ситуации, в которой они очутились. Продолжайте ваше исследование, Николай Степанович. Я больше не стану вмешиваться. — Да уж, извольте. Ланцет сверкнул в лучах настольной лампы всего один раз, и тело пришедшего из неведомых глубин Вселенной существа оказалось разделенным на две части. Отделив от тушки пинцетом какую-то крохотную частицу, профессор направился к электронному микроскопу и забыл об окружающем. Лишь через два часа, закончив целую серию анализов, лазерное сканирование и снимки в ультрафиолетовых лучах, он вновь соизволил заметить своего шефа Сидевшего на узком стуле посреди его лаборатории и напоминавшего каменную статую роденовского мыслителя. Кажется, я могу сказать, от чего они погибли, заявил профессор, обмывая руки под краном. Не задав ни единого вопроса, чтобы не увести профессора в сторону от наиболее интересного для него сообщения, Сергей весь обратился вслух. Это не насекомые! Это зародыши чего-то гигантского. Они не успели вырасти, хотя частично это удалось вашему единственному экземпляру. На ранних стадиях его масса составляла меньше микрограмма, и он не отличался от тех металлических пылинок, которые вы подобрали в другом месте. Но и эти крошки успели слегка подрасти. Первоначально они походили... Андреев на секунду задумался, подыскивая подходящий термин. На что-то вроде больших бактерий, если оперировать нашими земными понятиями. Возможно, даже искусственно созданных. Впрочем, последнее еще нуждается в доказательствах. Так что же с ними произошло? Отчего они погибли?» Сергей попытался вновь вернуть разговор в нужное русло. «Насколько я понимаю, они питались и за счет этого росли, но затем пища, которую они использовали, убила их». «Наша кровь», — прошептал Сергей. Человеческая кровь их убила. Это предположение наиболее вероятно, хотя для полного подтверждения мне необходимо выяснить биохимическую структуру этого существа. Не дай бог, профессор, чтобы вам это когда-нибудь удалось. Никто на нашей планете не должен знать, как создавать подобных тварей. И не соизволив пояснить свою загадочную фразу, шеф, наконец, покинул лабораторию. Вернувшись в свой кабинет, Сергей вызвал по селектору руководителей всех подразделений. Ему предстояло провести совещание, от результата которого зависела вся их дальнейшая деятельность, а, быть может, не только деятельность, но и жизнь его сотрудников. Впервые Сергей почувствовал, что не имеет права принимать решения самостоятельно. Впервые ему понадобилось узнать мнение всех, кому придется принимать участие в их дальнейшей работе. Назначая время совещания, он оставил себе минут пятнадцать, чтобы привести в порядок собственные мысли и догадки, чтобы получше подготовиться к предстоящему нелегкому разговору. Ему придется признаться в том, что он, пусть и невольно, все же обманул всех этих людей, превратил их в пособников иновремян, вознамерившихся уничтожить всю земную цивилизацию. Конечно, если он не ошибался. Полной уверенности не было даже сейчас. По-прежнему оставалась вероятность того, что прорыв чудовищных тварей в коттедже Чургина — трагическая случайность, а вовсе не злонамеренная акция. Прорыв мог произойти из-за какого-то иного слоя Вселенной, над которым его наниматели не властны. Но тогда почему молчит телефон? Может быть, причина все в том же прорыве? Возможно, они вынуждены ликвидировать его последствия на своем временном уровне. Как в этом убедиться? как получить ответы на вопросы, от которых зависело верное решение. Ошибиться на этот раз он не имел права. Слишком многое поставлено на карту. Однако почти все новые факты, полученные во время посещения разгромленного вторжением коттеджа Чургина, можно толковать двояко. С одной стороны, молчал на времян, но с другой, вся остальная аппаратура, доставленная ими, действовала безупречно и помогла им беспрепятственно покинуть здание, уже заполненная оперативниками ФСБ. Они установили наличие целой сети Басыновремян. Это так. Но почему он решил, что такое сложное дело должны доверить ему одному? Было бы логично создать несколько организаций подобных его собственной. Осталось непонятным, с какой целью Новремяне скрыли от него эту информацию и почему предпочли просто наложить запрет на акцию, направленную против Чургина? вместо того, чтобы объяснить причины такого запрета. И самым непонятным во всей этой истории оставался выбор кандидата на должность руководителя Центра тетрады чистильщиков. И если перед ними была поставлена аналогичная задача, причем здесь Чургин? Неужели этот человек годился на роль чистильщика? От кого он должен был защищать город? От своих друзей и родственников? Концы с концами опять не сходились, вновь и вновь возвращая Сергея к мысли о заранее запланированном и лишь случайно неудавшемся вторжении. Но если это так, теперь им придется иметь дело с поистине страшным врагом, перед которым бледнели все его прежние опасения, связанные с противостоянием государственным силовым структурам. Так ничего и не решив, он нажал кнопку селектора и объявил о начале совещания. впервые не представляя даже, о чем говорить со своими людьми. Сергей придерживался мнения, что, несмотря на строжайшую конспирацию, он не должен утаивать все, что узнал от своих ближайших сотрудников, отвечавших за работу подразделений. Вот и сейчас он начал совещание с того, что изложил им все только что полученные факты, возможные причины прорыва портала и выводы научного отдела. Поделился он и своими сомнениями о целесообразности дальнейшей деятельности их организации. У них было два выхода — передать все добытые материалы властям и самоликвидироваться или продолжать борьбу на два фронта, без всякой надежды на успех. Теперь оставалось ждать, какое решение примут его соратники. Для себя он решил, что на этот раз он подчинится решению большинства без всяких споров, каким бы ни было это решение. Тишина в кабинете стояла такая, что было слышно, как скрипит стул под большим ником. Сергей прошелся взглядом по лицам собравшихся, стараясь угадать, о чем они сейчас думают. Но все пятеро оказались сосредоточенными на каких-то мелочах, хотя он хорошо знал, что это не так. Наташа аккуратно разглаживала на коленях свой шарф, Андреев рисовал на листе бумаги чертиков, а Ник Большой лишь тяжело вздыхал, Возможно, потому что считал обстановку недостаточно удобной для того, чтобы сейчас воспользоваться общедоступным баром шефа. В конце концов, не каждый день людям приходится принимать решение, от которого будет зависеть вся их дальнейшая жизнь. Один только маленький Ник вертелся и ерзал на своем месте, словно шило вставили в подушку его кресла. Всегда он так. И Сергей знал, что через уникальную память этого человека сейчас прокручиваются мегабайты полученной информации, делаются неожиданные сопоставления и выводы. Лучшего аналитика им не удалось бы найти. Андреев казался мрачным. Закончив рисунок, он снял свои неразлучные очки и теперь задумчиво покусывал их душку. Лишь одна Наташа улыбалась непонятно чему и, возможно, думала в этот момент о чем-то совершенно постороннем. Наверное, дешевая распродажа в соседнем универмаге. Логика женщин всегда казалась Сергею тайной за семью печатями. Тем более логика красивых женщин, которая, по его наблюдениям, кардинально отличалась от логики дурнушек. Наташа сейчас могла думать о чем угодно, но в нужный момент она выдаст неожиданное, интуитивное и, скорее всего, верное решение. Алексей, набычившись, смотрел на него так, словно Сергей был давно и окончательно виновен во всех смертных грехах более сурового судью собственных поступках он вряд ли сумеет найти. Первое, как всегда, неожиданно молчание нарушила Наташа. Насколько я понимаю, в сложившейся ситуации у нас остается всего два выхода: уничтожить базу, разойтись по домам, забыть обо всем, что было, и вновь начать жизнь обычных граждан. Не получится, перебил ее Ник маленький. Не получится жить жизнью обычных граждан. Слишком многое мы узнали. «Мы будем помнить о надвигающейся катастрофе и во всем винить самих себя. Да не оставит нас теперь в покое!» «Есть и второй выход», — продолжила Наташа, прищурившись в сторону Ника и одним взглядом заставив его замолчать. «Продолжать начатое дело в том аспекте, в котором нам его поручили. Тем более, что о конечных целях наших нанимателей мы ничего не знаем. Одни догадки и предположения». Возможно, именно этого от нас и ждут. Возможно, именно этим объясняется их молчание. Продолжив порученное нам дело, мы можем невольно способствовать их планам. Я пока не могу объяснить, каким образом это произойдет, но точно знаю, что, потратив столько средств и времени на создание нашей организации, они собираются ее использовать в собственных интересах. Андреев решительно надел очки, и сквозь линзы, делавшие его глаза гораздо более выразительными, уставился на Наташу, приготовившись разделаться со своим главным оппонентом. «Кажется, я знаю, что мы должны сделать». Очень тихо проговорил Ник маленький, и все головы немедленно повернулись в его сторону. Слишком хорошо все знали, какими весомыми и безошибочными бывают его выводы. «Мы должны ликвидировать одну из басы на времен, сведения о которых удалось раздобыть Сергея во время последней операции». Я провел предварительный анализ и выяснил, что руководят всеми этими базами люди с криминальным прошлым. Любой из этих четырех руководителей является прекрасной кандидатурой для нашей акции. Подходят по всем параметрам. Но больше всего для первой акции подойдет Митрохин. Именно он руководит ближайшей к нам базой иновремян, расположенной в поселке Барвиха в паре десятков километров от Москвы. Я не ослышался, вы предлагаете похитить Митрохина? — спросил Андреев, даже привстав на стуле от неожиданности. — Совершенно верно. — Не слишком ли много вы на себя берете? Бред какой-то. — Вы что, забыли, кто его прикрывает в правительстве? — А вот это не так уж и важно. Важно другое. Захват Митрохина поможет нам определить, что из себя представляют наши наниматели и каковы их истинные планы. — Это каким же образом? — Если они вновь решительно воспротивятся нашей акции... Это будет означать, что их подлинные планы не имеют ничего общего с теми целями, которые они декларировали, создавая нашу организацию. И что мы должны будем делать, если это произойдет? Использовать против них их собственное оружие. Уничтожить остальные базы. Делать то, чего они от нас не ожидали. Но не сидеть сложа руки и ждать, пока они организуют настоящее вторжение, используя те базы, о которых нам стало известно. В таком случае они полностью лишат нас поддержки, телепортаторов, генераторов невидимости, излучателей, наконец. «Обойдемся своими средствами», — решительно прервала спор Наташа. «До сих пор они не сталкивались с людьми в серьезном деле и не знают, на что мы бываем способны, если нас припрут к стенке. Надо их с этим познакомить». «Акцию по ликвидации Митрохина предлагаю провести в четверг». Сергей одной фразой подвел черту подо всеми спорами. Основное он уже выяснил. Мнение его соратников не расходилось с его собственным в главном. Остальное не имело значения. Все мелочи они все равно не смогут предусмотреть».